В эти дни у меня была вера в Бога, но мне слишком часто кажется, что эту веру кто-то заблокировал. Наверное, всё блокирует лекарство, которое я принимаю. В эти дни я тоже задаюсь этим вопросом: блокирую ли я свои отношения с высшей силой, принимая субоксон? Одна из моих больших проблем и причина, по которой у меня было так много проблем с трезвостью на протяжении многих лет, заключается в том, что я никогда не позволял себе чувствовать себя не комфортно достаточно долго для того, чтобы восстановить свою духовную связь с Высшим. Проще говоря, я исправляю создавшиеся положения таблетками и алкоголем, прежде чем Бог успевает вмешаться и меня исправить. Недавно я был на уроке по работе с дыханием. В течение получаса вы очень интенсивно дышите, а это очень неудобно. Вы плачете, вы видите образы, которые являлись вам под кайфом. Для меня это большой кайф, кайф в лучшем виде. Но Субоксон блокирует даже это чувство. Половина врачей, с которыми я общаюсь, говорят, что я должен принимать Субоксон по крайней мере год, но возможно и всю оставшуюся жизнь. Другие врачи говорят мне, что технически я не смогу быть трезвым, если буду продолжать на нём сидеть. В любом случае мне очень трудно от него полностью отказаться. Ирония судьбы состоит в том, что это наркотик, используемый для того, чтобы избавиться от других наркотиков. Но когда недавно мне поставили капельницу и снизили его дозу вдвое, то меня жутко тошнило. Меня преследовали такие страхи, что врачам пришлось снова её увеличить. В общем, когда вы перестаёте его принимать, то чувствуете себя ужасно. Когда вы принимаете героин, то наркотик воздействует на ваши опиатные рецепторы, а затем вы испытываете кайф. Потом он исчезает, но если вы больше не воздействуете на опиатные рецепторы, то некоторое время вы будете трезвы, а затем, возможно, на следующий день вы снова нанесёте удар по опиатным рецепторам, снова испытаете кайф и тому подобное. Но субоксон действует по-другому. Он обволакивает рецепторы и не уходит, а это значит, что он повреждает ваши рецепторы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Итак, одна из моих теорий о моей борьбе со счастьем заключается в том, что я повредил эти рецепторы. Мой дофамин заменяется субоксоном. Всплеск дофамина это то, что вы получаете, когда вам что-то нравится, например, когда вы смотрите на закат или играете в теннис или делаете хороший удар или слушаете любимую песню. Но я почти уверен, что мои опиатные рецепторы очень серьёзно повреждены, возможно, до точки невозврата. Вот почему я всегда немного расстроен. А может быть, дело обстоит как при панкреатите? Если я оставлю свои пятны рецепторы в покое на длительный период, то они исправятся сами, и я снова буду счастлив.